12 антону приснилась марина она лежала на кушетке антон держал ее руку в своей руке потому что видел такие сцены в кино хорошая сцена из голливудской мелодрамы настоящие отцовские чувства придут позже когда он впервые прижмет к себе спеленутую аню аккурат в тот миг но пока они обитает в утробе марины а антон боится до да дрожи что будет плохим никудышным отцом как его собственный папаша, пропойца, бросивший мать с пятилетним мальцом. И будущий папа изнывал от тревог, он вцепился крепко, сильнее, чем надо, в руку жены. Седовласый врач, который запросто прошел бы кастинг на роль Седовласова врача в кино, водил трансдюсером по блестящему от геля выпуклому животу Марины. На экране крошечное существо, головастик, плавало в околоплодных водах. «Дочь, — сказал доктор, — поздравляю». Антон выдавил дежурную улыбку. Обуреваемый страхами, склонился к Марине и поцеловал в краешек губ. Вновь посмотрел на монитор. Ультразвуковые волны транслировали картинку из Марининой матки. Там, на экране, в животе были мухи. Они облепили ребенка и ползали по плаценте. «У нее есть ножницы», — сказал доктор ошеломленному Антону и улыбнулся широко, «чтобы резать пуповины». Антон проснулся, едва не сверзившись на пол. Вокруг громоздились музейные экспонаты, немецкие буфеты, кабинеты для гравюр, французские дрессуары словно хороводили в темноте. Антон вспомнил, он заночевал у бывшей жены, заснул на изысканной тахте. Пятки коснулись прохладного паркета. Тяжелые портьеры преграждали доступ лунному свету. Антон извлек телефон. Дисплей стал светлячком в чертогах мрака. Полированное дерево перехватило отцвет. Дом издавал звуки, свойственные старинным особнякам, а не свежеиспеченным новостройкам. Дом скрипел, сипел, подвывал в унисон с ледяным ветром, охаживающим фасад. Или это мебель Марины скрипела и сипела своенравно? Часы показывали тройку с тремя нолями. Мочевой пузырь был переполнен пивом, Антон встал ворча, подсветил дисплеем, сбоку проплыл такой же белый огонек. Антон чиркнул локтем по дубовому комоду, повернулся. Зеркала в темноте создавали причудливый эффект, словно двери, из которых глядят незнакомцы. Зеркало на комоде было метровым, окаймленным узорами в виде колонн. «Этого-то коллегу зачем тащить в дом? Из жалости! Кто его купит?» Верхушка зеркала оказалась растрескавшейся. Стекла норовили вывалиться острыми гранями. Опаси бог, Аня порежется!» Трещина пролегла к нижней планке рамы рассекла отражение Антона, или кто там стоял в прямоугольнике черный- чёрный. Антон подвигал пальцами и расслабился, когда тень покладисто повторила его жест. Будто ждал спросонку, что отражение взбунтуется как вольва. Хмыкнул, представив чувство человека осознавшего, зеркальный дублер не играет больше в исправного повторяшку». а просто стоит и прожигает тебя взглядом черных, ненавидящих глаз. Истории тинейджеров были заразными. Взрослый мужик усомнился на секунду. Что же говорить про двенадцатилетнюю девочку? Антон протиснулся между буфетов. Зеркало смотрело в спину. Не глупи. Старики говорили, разбитое зеркало в квартире к несчастью. Мало Марине несчастий. Или и на эту рухлядь найдутся покупатели. Антон застегнул ширинку, смыл воду в унитазе, бачок побурчал и затих. Клён танцевал за кухонными окнами без устали. Посплю два часа, решил Антон, и вызову такси, сразу в мастерскую опережу Глебыча и успокою. Шагая по коридору, он заглянул к Ане. Луна оседлала каркас долгостроя, точно глаз Саурона на башне. Её света хватало, чтобы видеть кровать дочери пуста, просто нескомканной. Мрак, клубящийся ниже уровня подоконника, шевельнулся. Чьи-то ноги быстро втянулись под кровать, потревожив край одеяла. «Что значит чьи-то? Ты чего не спишь?» Аня не отреагировала. Антон переступил порог спальни, зажег свет, окатил раздраженным взором трюмо, переоблачившееся в Каспера. «Зайка, окончай! Три часа ночи!» Он встал на колени и откинул одеяльный полог Припал грудью к ковру. Под кроватью никого не было. Убеждаясь, что зрение не обманывает, Антон зачерпнул перебинтованной рукой пустоту. Мизинец коснулся какого-то предмета, Антон вытащил его. Это оказался распахнутый блокнот, а не на рисунке карандашами. В недрах темной квартиры задребезжало. «Долбанное дерево лупит по стеклам», — сказал себе Антон. «Хватит выдумывать». Он смотрел в блокнот, а с разворота на него... смотрело дважды повторенное лицо. Картинки напомнили холст того депрессивного немецкого художника, где человек на мосту кричит и хватается за голову, но персонаж известной картины кричал от страха. Лица со страниц выражали не страх, абсолютную злобу, безволосые, совалами ртов и черными провалами глазниц. Антон перелистнул страницу. Те же вопящие уродцы, но в полный рост. Плети длинных рук, в клешнях тщательно выписанные ножницы, юбки маскирующие ноги, наверное, такие же тощие, узкие черепа, карандашные штрихи по сторонам, имитирующие темноту. Андрей швырнул блокнот на кровать. «Аня, поздновато для пряток». Он направился в коридор. Под ногами звякнуло. Портняжные ножницы проехались по паркету и замерли, лезвиями к зашторенному трюмо. Марина расширила круг антикварных интересов. Антон нагнулся. Ножницы были до странного холодными, точно их хранили в морозильнике. Не парикмахерские, а портняжные, кованные, больше похожие на пинцет, но с отточенными темными лезвиями и неровными кольцами. Скрепляющая металлическая пуговка Побурело от ржавчины, и режущая кромка была рыжей. В пальцах Антона ножницы щелкнули сочный, отвратительный звук. Чертовщина. Никогда прежде это словечко не будило такую тревогу. Вспоминая, что именно ножницы фигурировали в кошмаре, Антон двигался по квартире. Он никогда не понимал, зачем им так много пространства, и как хорошо было в тесной однушке студентам Рюминым Привольно, радостно, беззаботно. Коридорный выключатель повел себя так же, как автомобиль, подло проигнорировал команду. Тьма гостиной давила чуждым присутствием, обманывала зрение. Безрезультатно пощелкав клавишей, Антон свернул за угол. Аня стояла на кухне, спиной к нему, окруженная тенями веток. Как оленьи рога, они растопырились по стенам и потолку. «Ты что тут делаешь?» Дочь не шелохнулась. Вместо этого шелохнулись тени. Заскользили, словно гладили Анины волосы, расчесывали на пробор. «Она здесь», — полушепотом ответила Аня. Черный отросток свернулся спиралью. «Разве тень от ветки так может?» Щупальца выплывали из-за контура девичьей головы. Похоже на то, как плавают в воде длинные косы. «Она меня стрижет». От напряжения слезились глаза, воздух сгущался и затвердевал, а на кухне затвердевали, менялись тени. Они больше не имели ничего общего с ветками клёна. Их источник находился не за окном, а за гудящим холодильником. Антон заставил себя сделать шаг, в углу кто-то прятался. Щупальца цвета нефти струились в лунном сиянии. Тонкая рука отпочковалась от холодильника, раздвинула суставчатые пальцы, как фокусник колоду карт. «Пап!» Антон резко обернулся. Аня стояла в коридоре. Ее голос, ее пижама, ее личико, но тогда кто? «Не ходи туда», — сказала вторая Аня, сверкнув заплаканными глазами. «Это не я. Разве ты не понимаешь?» Антон, лишившийся дара речи, посмотрел влево. «Аня!» — Аня первая, шептавшая из полутьмы, прыгнула на столешницу, будто жабка. Уперлась в клеенку кулачками, перескочила на рукомойник. Это напоминало дурной монтаж. Отсутствовали кадры, из-за чего казалось, что Аня исчезает и вновь появляется то там, то тут, хаотично. «Беги!» — сказали из коридора. Черная девочка в облаках щупалец прыгнула на антонах, холодные пальцы обхватили горло. Антон проснулся, захлебываясь, отталкивая от себя несуществующего противника — «Ох ты, блин!» Он облизал губы, совладал с дыханием. В коридоре горел свет, и желтоватый ореол окутывал антикварную мебель. Надо же! Сон! Дурацкий сон! Улыбка тронула пересохшие губы, Антон свесился с тахты. Дверь столетнего шкафа была отворена, и внутри сидело тощее деформированное чудовище. Длинные костлявые лапы выпростались к Антону. Глаза пылали угольями, топками. «Пап?» Аня вошла в гостиную. Захотелось заорать «Осторожно, там в гардеробе пиковая дама!» Но здравый смысл возобладал. Аня клацнула выключателем, электричество прогнало тьму за буфеты и тумбы. Шкаф был закрыт. Жуткий монстр оказался тенями на дверцах. «Чего не спишь?» — спросил Антон. Сердце галопировало, подстегнутое кошмаром. Подумалось, что он уже задавал этот вопрос во сне. и кричал. Аня стояла поодаль у резного секретера. «Чтобы не отражаться в расколотом зеркале», догадался Антон. Он сел на тахту и вытер ладонью влажное лицо. «Что тебе снилось, пап?» «Налоговая», — солгал Антон.